Описание личности Сократа у Платона вызывает затруднения совершенно иного рода, чем описание Ксенофонта. А именно, очень трудно судить о том, в какой мере Платон хотел изобразить Сократа как историческую личность и в какой мере он превратил лицо, называемое в его диалогах Сократом, в выразителя своих собственных мнений. Платон был не только философом, но также талантливым писателем, обладавшим живым воображением и обаянием. Никто не предполагает, да и сам Платон не претендовал всерьез на то, что беседы в его диалогах происходили точно так, как он их излагает. Тем не менее, во всяком случае в более ранних диалогах, беседа ведется совершенно естественно, и характеры ее участников вполне убедительны. Именно выдающееся мастерство Платона как писателя вызывает сомнения в нем, как в историке. Его Сократ является последовательным и исключительно интересным характером, какого не смогло бы выдумать большинство людей. Но я считаю, что Платон мог бы выдумать его. Сделал ли он это на самом деле? Это, конечно, другой вопрос. Диалог, который громадным большинством считается историческим, — это апология. Это воспроизведение той речи, которую Сократ произнес на суде в свою защиту. Конечно, это не стенографический отчет, а лишь то, что сохранилось в памяти Платона через несколько лет после этого события, собранное вместе и литературно обработанное. Платон присутствовал на суде. И совершенно ясно, что написанное им представляет собой воспоминание Платона о том, что говорил Сократ, и что Платон был намерен, вообще говоря, создать произведение исторического характера. Этого при всех оговорках достаточно, чтобы дать совершенно определенное описание характера Сократа. Основные факты суда над Сократом не вызывают сомнения. Судебное преследование было основано на обвинении в том, что Сократ погрешает и переступает меру должного, исследуя то, что под землею и то, что в небесах, делая более слабый довод более сильным и научая тому же самому других. Действительным основанием враждебного отношения к Сократу было, по всей вероятности, предположение, что он связан с аристократической партией. Большинство его учеников принадлежало к этой группе, и некоторые из них, находясь у власти, причинили большой вред. Но это основание нельзя было сделать доводом вследствие амнистии. Большинством голосов Сократ был признан виновным. И согласно афинским законам, он мог предложить, чтобы ему назначили какое-нибудь наказание менее тяжелое, чем смерть. В случае признания обвиняемого виновным, судьи должны были назначить одно из двух наказаний, предложенных обвинением и защитой. Поэтому в интересах Сократа было предложить такое тяжелое наказание, которое суд мог принять как соответствующее его вине. Сократ же предложил штраф в 30 мин, которые некоторые из его друзей, в том числе Платон, готовы были внести за него. Это было настолько легким наказанием, что суд был раздражен и приговорил Сократа к смерти большинством, превосходившим то большинство, которое признало его виновным. Сократ, несомненно, предвидел этот результат. Ясно, что у него не было желания избежать наказания смертью путем уступок, которые могли бы показаться признанием его вины».